Через несколько часов в номере Шалика зазвонил телефон. «Гея Десмонт?» Ему понравилась высокая контральто. «Вы просили передать мне свою визитную карточку». «Мисс Десмонт, рад, что вы позвонили. Не могли бы мы пообедать сегодня в девять вечера в Триволе?» Женщина согласилась. Пунктуальность мисс Десмонт обрадовала Шалика не меньше, чем красота. Ровно в девять он подвел ее к заказанному столику. «Жаль, мы не встретились в Париже», — Шалик взглянул в меню. «Там я смог бы предложить обед, достойный вашего очарования». «Я привыкла есть то, что предлагают», — ответила мисс Десмонд. «Какой смысл вздыхать о Париже, находясь в Копенгагене?» Шалик согласно кивнул. «Чего бы вам хотелось?» Мисс Десмонд выбрала датские креветки и грудку утки в винном соусе. Шалик млел. Терпеть не мог женщин, не умеющих быстро заказывать. Еще раз пробежав меню, Шалик решил, что ее выбор безупречен, и заказал то же самое. «Мисс Десмонд, начал он после ухода официанта, — «мне нужна помощница. Я занимаюсь выполнением деликатных поручений бизнесменов и богатых людей. Мой девиз — нет ничего невозможного, разумеется, при наличии денег и головы». Он многозначительно посмотрел на Гею. «Однако я пришел к выводу, что возникающие проблемы...» Решались бы гораздо быстрее, будь в моем распоряжении умная и красивая женщина. Должен предупредить, что одним из условий моей деятельности является уважение законов страны на территории, которой работают мои специалисты. Последнее заявление было ложью, так как перед поездкой в Копенгаген он провернул несколько сомнительных валютных операций и оказался бы в тюрьме, если бы их подробности всплыли на поверхность. Но Шалик придерживался принципа «не пойман, не вор». «Вы будете получать приличное вознаграждение. Я предоставлю ваше распоряжение номер в Royal Towers. Вам придется много путешествовать. И, уверяю вас, мисс Десмонт, наши отношения будут строиться на чисто деловой основе». Официант принес нежно-розовые креветки и гренки. «Почему вы решили, что подойду именно я?» Гея намазала маслом гренок.